Глава 8. Яна. Не иди через парадный, если пришла брать неизвестную мошенницу. Мошенницу ли? Не шуми, когда незаконно проникаешь в чужой дом через задний ход. Не жги свечей, фонарей и прочее, если решила тайно следить за медиумом, тера шарлатанкой через матровое окошечко в картине. Интересно, чему ещё такому полезному будет учить меня Валерия? Мне всё больше казалось, что арестовать здесь нужно не некую Руби, а самого детектива. Такими противозаконными были её методы. Иногда я ловила себя на мысли, что не хочу следовать по её пути, и уж тем более не желаю становиться ей. Однако выбора у меня не было. Валерия мой единственный шанс остаться на стажировке и в будущем получить заветный коготь. Ради этого стоило потерпеть год. даже такую таинственную и неординарную женщину. Смотри, сейчас начнётся, шипнула женщина и подтолкнула меня к окошку. Я неохотя придвинулась и посмотрела сквозь сетку. Моим глазам предстала самая захламлённая амулетами комната, какую я когда-либо видела в своей жизни. Здесь было всё: от ведических плетений и ловцов снов до рун дриад и зубов фейри. Многие из амулетов были новыми, они лежали, висели и валялись поверх остальных, запылившихся и даже испорченных. Были там и древние вещицы, занимали целую тумбу, причём большинство из них являлись опасными и запрещёнными в использовании. Моё мнение насчёт методов Валерии и способа проникновения в этот дом начало кардинально меняться, как только я получше рассмотрела всё содержимое этой комнаты. Особенно крайне опасны артефакты возле входа. Если бы я вдруг решила взломать парадную дверь с помощью магии, чего я не планировала делать, и слава советам, то вон та лапка пятиглавой ящерицы на откосе оторвала бы мне руку. Да её нужно срочно арестовать и изъять все запрещённые артефакты. Это же логово преступницы. Почему-то я всё ещё говорила шёпотом. Что-то останавливало меня от опрометчивых, но верных согласно закону поступков. И это был взгляд Валерии. Её лёгкая понимающая улыбка, насмешливый прищур и исходящая от куратора уверенность. Эта женщина знала, что делала, и знания её простирались гораздо дальше моих. Я ощутила себя ребёнком, за которым присматривает взрослый и не даёт делать глупости. Смотрет дальше законница. Не всегда стоит идти на пролом, исходя из поверхностных выводов. Реальность может тебя удивить и огорчить. Или наоборот, добрадовать. В ее словах я не чуяла подвоха. Еще ни разу я не ощущала от детектива враждебности. Только покровительство и крепкое плечо рядом. И почему Валерия начала у меня ассоциироваться с погибшей матерью? Тяжелое детство? Нехватка внимания? Все это не было важным, ибо я доверилась ей. Вот так просто и не в первый раз. Повернулась к стене, приникла к окошку и продолжила рассматривать комнату. Только теперь я уделила больше внимания людям, что находились внутри. Они все сидели за круглым столом, расписанным в стиле орочьих орнаментов. Но одна женщина слегка отдалила себя от остальных, будто стоял барьер между ней и двумя другими. Это невозможно было увидеть глазами, но легко чувствовалось на уровне магии. И именно эта женщина могла похвастаться рыжекрасной длинной косой до пола, унизанной всевозможными украшениями и амулетами. Руби. «И зачем вам понадобилось вызывать отца ваше превосходительство?» Она говорила на грани нахальства и профессионального любопытства. Так легко играла интонациями и мимикой, что сложно было понять, где настоящий медиум, а где рабочая личина. Только он знал местонахождение одной вещи, ответил незнакомец. Он сидел ко мне полубоком, и я никак не могла разглядеть его лица. Что за вещь? слегка безразлично, но в глазах явный интерес. Да она профессионально разводила. Тайна. А это уже вступила в разговор женщина, и судя по голосу, в преклонных годах. Мы сами хотим спросить Ричарда: "Ваша задача, госпожа Рот, только призвать его дух". Но вы же понимаете, что не сможете общаться с мёртвым напрямую. Вам необходим посредник. Вежливо пояснила суть своей работы Руби и сложила руки домиком на столе. "Это наша проблема, а вы делайте своё дело. Вам за него заплатили". Резко ответила старуха, крепче вцепившись в руку мужчины. Тот был явно моложе своей спутницы и всё ещё хорош собой. Послушайте, ваше превосходительство, я не могу призвать Ричарда без причины. Нужна точка опоры, какой-нибудь вопрос, что выдернет его из загробной жизни. И снова это превосходительство. Кем же является эта парочка? Книга Холодно произнёс мужчина. Спросите, куда он спрятал книгу. Какую книгу? Не сдавалась медиум. В ней её увидела тонкова психолога. Но зачем медиуму понадобилось учиться психологическим трюкам, если она всё может узнать у мёртвых? Он знает. Вызывайте. <кười> <кười)> Потребовала старуха, закашлявшись. Хорошо. Но тогда я не даю никаких гарантий. Предупредила спиритолог и приступила к сеансу вызова духа умершего. Закрытые глаза, складка на переносице, разведённые в стороны руки, что лежали на столе вверх ладонями. Всё это соответствовало обычному ритуалу, кроме ноги, нервно бьющей по педали под столом. Наверняка нажатие на неё должно было что-то запустить, какой-то процесс. Но у женщины ничего не выходило. Она не сможет вызвать умершего, напряжённо произнесла Валерия. И они об этом знают, точнее предполагают, что дух не явится. Поэтому ты сказала, что она мошенница. О нет, Руби настоящий медиум, только немного дефектный, что не мешает ей хорошо зарабатывать на своих способностях. С ноткой уважения произнесла детектив Ну да, ей стоило поучиться коммерции у своей знакомой. Тогда что она делает? Я намекала на трюк с педалью под столом. Пытается сорвать собственный сеанс. Это вызов защитников. Руби боится своих гостей и не мудрено. Вовремя мы заскочили. Валерия закатала рукава жакета и получше убрала края рубашки в брюке, чтобы не мешались. Она будто готовилась действовать. Долго ещё ждать, госпожа Род? Нетерпеливо осведомился мужчина и с выражением отвращения повернул голову в сторону. Тут-то я и разглядела его лицо. Гордон Рединг, член совета пятого края собственной персоной, а рядом должно быть сидела его мать, леди Цей Рединг. Оба состояли в правительстве и совершенно точно не должны были сейчас находиться в сомнительном спиритическом салоне. Что происходит? Я прошу прощения, но ваш отец не откликается. Он слишком далеко ушёл в лимб. Немного нервно сообщила гостям неприятную новость медиум и робко улыбнулась. Больше она не выглядела уверенной в себе, скорее напуганной. «Что и следовало доказать. Идём, Гордон. Мы узнали всё, что хотели?» Брюзжала старая представительница людей в совете, еле двигая ногами. Она была очень стара. «Деньги можете оставить себе». Бросил Рэддинг, помогая матери дойти до выхода. Когда за обоими гостями захлопнулась дверь, Медиум резко обмякла на стуле, сгибая до этого болезненно выпрямленную спину почти вдвое. Я даже не успела уточнить, что нам делать дальше, как Валерия щёлкнула задвижкой с нашей стороны и открыла вход в комнату прямо через картину. Оставалось только следовать за куратором. Ох, Руби, сколько раз тебе повторять, не имей дел с правительством, наживёшь врагов. Тут же отчитала подругу детектив. Медиум подскочила от неожиданности, но когда поняла, кто явился в её обитель запрещённого хлама, снова расслабилась. Да, я до сих пор не понимаю, почему они пришли в мой салон. У демона на рогах в неблагоприятном районе, да ещё с не очень хорошей славой. Она приложила ладонь к лбу и откинулась назад, изображая усталость. Однако уже через секунду это красное непонятное что снова подскочило и рвануло к Валерии. С горящими глазами она подлетела к куратору, схватила её за руки и начала выпрашивать, чуть ли не обо всём на свете, с нотками истерики в голосе. Как думаешь, они заметили все мои запрещённые вещички? Они уже сообщили обо мне в контроль? Меня посадят как контрабандистку? А они не могут конфисковать мои браслетики. И полный паники взгляд на руки с десятками разнообразных, алеповатых и вычурных браслетов. Успокойся. Детектив отцепила её руки от своих. Ничего и никому они не скажут. Иначе возникнет вопрос: откуда у них информация о твоей занюханной лавочке? Они потом и выбрали это место. Ни очевидтелей, далеко от центра. Может быть, спокойно за свой хлам. Валерия очень старалась не смотреть на браслеты при слове хлам, но это у неё плохо получилось. Руби заметила снисходительный взгляд подруги на свои украшения, обиженно фыркнула и сделала шаг от куратора, о чём мгновенно пожалела. В двери громко постучали. Её мулетная барахөлчица рухнула на пол от неожиданности и страха. Я падать не стала, но, осмелюсь признать, слегка занервничала. А вот Валерия даже не вздрогнула. Пересекла комнату спокойным шагом и сходу открыла новым гостям: "Добрый вечер, господа. У вас ко мне какое-то дело?" Без волнения и без единой запинки спросила куратор у людей за дверью. Впускать гостей она не собиралась. И это правильно, учитывая размеры запрещённой коллекции амулетов. Мы уловили повышенную магическую активность в этом районе. Вы ничего подозрительного не замечали в течение последнего часа? говорил мужчина, наверняка из патруля защитников. Рубився же удалось их вызвать. Это спиритический салон. Здесь вызывают духов. Магия, а это не так, что стёкла начинают переливаться всеми цветами радуги. «Ваши датчики просто зацепила по касательной». «Благодарю, леди. Прошу прощения за беспокойство. Хоро...» «Хорошего вечера», — перебила Валерия и захлопнула дверь прямо перед носом защитника. «Все еще используешь выброс магии как приманку для патруля. Не боишься, что они тебя раскусят?» Детектив сложила руки на груди и строго посмотрела на медиума. «Ой, да брось!» Рыжая поднялась и начала отряхивать платье от пыли, которое успела собрать на полу. «У них ума не хватит предположить, что хрупкая женщина вытягивает Майги из клиентов и делает из нее небольшие энергетические бомбочки». У меня просто челюсть отвисла от этой информации. Даже я бы не предположила, что такое возможно сделать. Да Руби была не просто шарлатанкой-контрабандисткой. Она была закоренелым криминалитетом. Всё, я свободна. Могу заняться твоим трупом. Жизнерадостно сообщила медиум и зашагала к выходу бодрой походкой, будто ничего экстраординарного сегодня не произошло. У меня нет слов. Их действительно не было. Привыкнешь. Жаль, конечно, что ты не попала на её обычный сеанс, но думаю, тебе и так за глаза хватило. Отправляйся домой. Поздно уже, а ты с обедом носом клюёшь. Куратор была права, я Тика устала и хотела только одного спать. Поэтому не стала отказываться. О результатах общения с духом Синди расскажу завтра после твоего инструктажа. Забегай на завтрак. Влад обещал не шалить. Детектив Хитро улыбнулась и села в кар. На заднем сиденье уже устроилась Руби и вовсю что-то обсуждала с водителем. Даже появление Валерии не отлекло эту девицу от разговора. Мак-кар тронулся, выплюнув лужицу эктоплазмы на брусчатку, и уже через секунду был в конце квартала. Мне же предстояло дождаться служебный транспорт. Слава совету, он мне положен во время расследований. Однако пунктуальностью водители департамента не отличаются, поэтому я решила немного прогуляться и поймать кар на подъезде. Это было моей ошибкой. Перед лицом резко что-то хлопнуло и обдало меня зеленым дымом. Последнее, что помню, это странный женский голос. "Спи, девочка. Твой путь окончен".